Глава 20. Эля Киреева В какой-то момент я поняла, что не могу больше встречаться с отцом, разговаривать с ним. И все это из-за Кати, из-за этой девочки, которая была мне абсолютно чужой. И зачем я только взяла этот альбом? Рисунок с Катей С. и собакой Джеком не давал покоя моему отцу, и он принялся искать ее. Я ведь сама передала последние слова, что услышала от Норкиной, о том, что у нее нарисовались дела в Москве, в каком-то детском доме. Отец решил, что у нее есть дочь, Катя С., которую она бросила в детском доме, и принялся ее разыскивать. Подключил частного детектива, они вместе предположили, что, находясь в детском доме, девочка дружит с большой рыжей собакой по кличке Джек. И они нашли ее. Катю Суркову. Сколько раз я пыталась убедить отца, чтобы он выбросил эту Катю из головы, что своими визитами в этот детский дом он может навлечь на себя подозрение и что все это опасно в первую очередь для меня. «Поделись с ней», — говорил отец. «Возьми ее под свое крыло, и тебе это зачтется». «Ты же все понимаешь, Эля. Так, как ты живешь». «Нехорошо. Но я уже взяла под свое крыло Наташу. Я помогла ей, и теперь она живет со мной. Если бы не я, она, быть может, уже умерла. Да я все понимаю. Но Катя – это другое. Если бы Норкина была жива, она взяла бы ее, воспитывала. А с чего ты решил, что это ее ребенок? Может, это дочь той женщины, которая у нее была?» Да не было у нее никого, ты все придумала. Поезжай в детский дом, ты увидишь Катю, и тебе самой захочется ее удочерить. Ты не бедная, вам с ней на несколько жизней всего хватит. Сделай доброе дело. Раз уж ты надела на себя жизнь этой женщины, так надень еще и ее обязанности в этой жизни. Да может, я сама еще выйду замуж и рожу ребенка? Не смеши меня. Ты не станешь так рисковать. Ты слишком любишь себя, свое тело, чтобы рожать. Хотя не знаю. Но в любом случае я ее не брошу. Так и знай. К тому же ты не видела ее. Она замечательная, очень хорошая девочка. К тому же талантливая. Она прекрасно рисует. Мы поссорились, и я несколько месяцев не разговаривала с отцом. Как он не понимал мои опасения? Если выяснится, что Катя Суркова – дочка Норкиной, если нарисуются какие-то ее родственники, которые знали об этом, то захотят найти Эльвиру. Да разные могут сложиться ситуации. В моменты наших споров отец бросал на меня такие взгляды, что мне становилось не по себе, а то и вовсе страшно. Как будто это был не он, а совершенно другой человек. Словно это не он спровоцировал меня на чудовищное по своему цинизму преступление, подтолкнув к тому, чтобы я превратилась в чудовище. На него не произвел особого впечатления даже мой рассказ о том, что я похоронила Норкину, закопав в земле как собаку. А вот историю с детдомовской девочкой он забыть не мог. «Быть может, — ломала я себе голову, — он заботой о Кате Сурковой хочет замолить собственные грехи, Ведь старики мыслят иначе, приближаясь к своему концу. Может, и я когда-нибудь захочу замолить свои грехи и займусь благотворительностью. Тем более, что первый шаг в этом направлении мною уже сделан. Наташа. Кто-то словно руководил мною, когда я взяла ее в свой дом. Как грязную и больную собачонку. Одну женщину, получается, зарыла, как собаку, а другую сравнивая снова с собакой же, взяла к себе, отмыла, вылечила, сделала едва ли не своим единственным близким человеком. Шло время, я не могла без папы, не могла не встречаться с ним, не бывать в нашем доме в Домодедове. Мне важно было, чтобы и он тоже был спокоен, видя меня, зная, что у меня все хорошо. Сколько раз я звала его к себе в Лазаревское? Но он отказывался, ему нравился наш дом. Время от времени он его ремонтировал, менял крышу, чинил сарай, копался в нашем саду. Я знала, что у него появился друг, садовод, с которым они много времени проводили вместе. Заказывали какие-то растения в садоводческих центрах. Я и сама тоже отправляла ему саженцы английских роз, тропических растений, семена цветов, и даже заказала ему лопату, грабли и тяпку из Германии. Чтобы угодить отцу, я засветилась в детском доме, где проживала Катя Суркова, в качестве спонсора. Увидев как-то раз объявление на сайте этого детского дома «Благотворительная помощь для установки брекетов детям» и «Нашему учреждению нужны зонты для дождливой погоды. Будем рады вашей помощи», Я, вместо того, чтобы просто отправлять на счет дома деньги, лично связалась со специалистами одного московского стоматологического центра, свела их с руководством детского дома и организовала и оплатила установку брекетов нуждающимся в этом ребятам, Ну и накупила зонтов для дождливой погоды. И, конечно, я встречалась с Катей, не выделяя ее из толпы детей. Видела ее симпатичное личико, веселые глаза – даже ее рыжего пса Джека, обитавшего на территории детского дома. Видела ее рисунки на стенах коридоров. Быть может, я когда-нибудь и попыталась наладить с ней контакт, если бы мне не пришла в голову мысль построить на территории моего участка в Лазаревском небольшую гостиницу. Я так увлеклась стройкой, что забыла не только о Кате, но и о собственном отце. Теперь я редко бывала в Москве, не говоря уже о Домодедове, и с отцом общалась лишь по скайпу. В основном я советовалась с ним по поводу кирпичей, гвоздей, плитки. Наташа помогала мне во всем. Она стала для меня необходимым советчиком, а еще она заботилась обо мне как мама или сестра, следила за тем, чтобы я ела, потому что с этой стройкой я забывала обо всем, чтобы была одета по погоде, а когда я болела, она становилась моей терпеливой сиделкой. Мои короткие и легкие, как пузырьки шампанского, лазаревские романы не затрагивали мое сердце. Я принимала у себя молодых мужчин и легко с ними расставалась. Наташе я объяснила все просто. Все это, дорогая, для гигиенических целей». А вот Сашу полюбила всем сердцем. Ослепла, оглохла, мои мозги взорвались – «Никому не пожелаю такой любви». Эмоциональная зависимость от мужчины стопроцентная. А тут еще отец, притворившись больным, вызвал меня к себе. Я, испугавшись, что не застану отца живым, прилетела в Москву, примчалась в Домодедово и, найдя его вполне здоровым, спокойно маринующим грибы, готова была ударить его. С другой стороны, он ведь был жив, и я как-то быстро успокоилась». Сколько таких сюжетов было в литературе и кинематографе, когда старики выдумывают болезнь, чтобы заманить к себе детей или внуков, чтобы увидеться. Я обняла отца и заплакала. Вот в ту свою поездку он и заставил меня заняться завещанием. «У тебя, Эля, много недвижимости, денег. Я уже старый, и у меня все есть. Квартиру свою московскую я завещаю Катюше. Ты уж извини». А ты оставь все Наташе. Она хороший человек, добрый. К тому же она моложе тебя. Я только советую тебе, а ты уж решай сама. Просто чтобы не получилось, что все твои квартиры и гостиницы отойдут государству. Будет очень обидно. Прикинув, что отец прав в том, что если не напишу завещание, то имущество Норкиной в отсутствии наследников на самом деле может перейти государству, А если я завещаю все отцу, то он отдаст все это девчонке Кате. Последовало его совету и составила все в пользу Наташи. Вот только ей ничего не сказала. Зачем? Да и вообще я не собиралась умирать. И, вдруг, уже подписав завещание и, выйдя от нотариуса, поймала себя на том, что о Саше, о своем любимом мужчине, которым просто бредила, Я в этот момент даже и не вспомнила. Словно наши с отцом серьезные дела не имели к Саше никакого отношения. Я и сама удивилась этому. Как будто у меня стало две жизни. Одна с Сашей в Лазаревском, где были планы и мечты о замужестве, о невероятном женском счастье, построенном, и я отдавала себе в этом отчет на разрушение его семьи. Другая здесь, в Москве, под пристальным взглядом моего отца, человека, который всегда желал мне только добра. Господи, подумала я тогда, как же хорошо, что все так сложилось. Если бы я оставила все Саше, с которым едва по сути знакома и который наверняка полюбил меня не только за красивые глаза, но и за мой шикарный дом с гостиницей, о чем мне неоднократно намекала, рискуя впасть в немилость, Наташа, то после моей смерти в моем саду в Лазаревском резвились бы Сашины дети. Он наверняка сошелся бы с женой. «Ты молодец, что послушалась меня», — сказал отец. «И спасибо, что приехала, навестила меня». «Может, поедешь со мной? Ты же там ни разу не был. Там красота, море. А какой сад! Я бы накупила тебе разных семян, растений. А здесь я все брошу». «Свои розы брошу. Они же мне как дети, Эля. А еще ты забыла про Катю. Как она без меня? Ей скоро экзамены сдавать. Она же готовится в Суриковский институт. Я ей здесь комнату готовлю. Уже и краску купил, чтобы стены освежить, и кровать присмотрел в нашем мебельном». «Ты ее все-таки забираешь?» «Она уже взрослая, пусть сама решает». «Но как ты ей объяснил, кто ты ей?» Очень просто. Она думает, что у нее матери нет, что она наркоманка, которая умерла. А я ее дед, но только без документов. Понимаешь, если бы я был молодой мужик, который решил ее усыновить, то меня можно было бы заподозрить в чем-то нехорошем. А так? Я старик. Я просто приезжаю к ней, привожу продукты, сладости, даю денег. Она видит, что я забочусь о ней и верит мне. А еще она видит во мне близкого, родного человека, который заботится о ней, помогает. Знаешь, сколько ей всего нужно, чтобы она рисовала? Бумага, краски, кисти. Ты бы видела, как горят ее глаза, когда она получает все это. Уверен, она будет настоящим художником. Я уезжала от отца с чувством выполненного долга. И отца навестила, и завещание оформила, а Наташа позаботилась. Вернулась в Лазаревское, серьезно поговорила с Сашей и отправила его в Москву поговорить с женой. Пока дожидалась от него звонка, чуть с ума не сошла. Мне все казалось, что он не вернется. Мало ли чего можно наобещать, находясь на курорте. Наташа все это время ухаживала за мной, как за маленькой, тяжело больной девочкой. Я постоянно мерзла, и она приносила мне грелку, заваривала успокоительный чай. Когда Саша позвонил, когда объявился, я чуть с ума не сошла от радости. Я понимала, что так вести себя нельзя, что это непозволительно для взрослой женщины, что я со стороны выгляжу, наверное, как полная дура. Но я была дома и могла позволить себе вести себя так, как хотела, как чувствовала. А Наташа, она все поймет. К тому же, какая разница, что она обо мне думает? Помнится на радостях сразу после разговора с Сашей, мы с ней напились, выпили две бутылки шампанского. Саша вернулся и сказал, что его жена разведется лишь в том случае, если ей хорошо заплатить, что у нее сейчас долгов выше крыши и что она будет рада любой сумме. К тому же отношение у них испорчено предельно, он никогда к ней не вернется. И что для него самый главный человек в мире – это я». Он сделал мне предложение, и мы решили с ним поехать в Москву, улаживать его дела с разводом. Наташа, собирая меня в дорогу, едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Наташа, ну что с тобой?» – спрашивала я, в душе, конечно, разделяя ее тревогу. «Не на казнь же я еду. Просто хочу его проконтролировать, понимаешь? Не могу же я просто так отправить его с пачкой денег». А если он не вернется? А я о чем? Да ему от вас только деньги и нужны. Помяните мое слово. Ната, дорогая, ну, может, это моя последняя любовь. Мне с ним так хорошо. Он же молодой. А какой красавчик. Ну и что, что ему нравлюсь не только я, но и мои деньги. Всем нравятся деньги. Я где-то даже понимаю его. Он совсем растерялся по жизни без этих проклятых денег. Ну, не умеет он их добывать, зарабатывать, даже украсть не может. Зато кое-что другое умеет хорошо делать. Ты уж извини, но это правда жизни. За все надо платить. Вот и я тоже плачу ему, выходит, за то, что он любит меня. Да что же он, проститутка какая! нахмурив брови буркнула Наташа. В том-то и дело, что нет. Он хороший парень, просто очень слабый. А мне как раз такой и нужен, понимаешь? Чтобы он зависел от меня полностью, чтобы стал ручным. Вы уж извините меня, но мне кажется, что это вы от него зависите. И это правда, не могла не согласиться я, но эта зависимость такая приятная. Бриллианты наденете или спрятать в сейф? «Надену. Вдруг придется встретиться с его женой. Пусть видит, что я в бриллиантах, что у меня все хорошо». Наташа посмотрела на меня как-то странно, словно хотела что-то сказать да передумала. «Ладно, я поняла. Нехорошо это, ты права». Она и так одна остается с детьми на руках. «Как ты думаешь, ей десяти тысяч евро хватит? Ну, откупных. Наташа моя неопределенно пожала плечами, убрала бриллианты в мой сейф и тщательно заперла его. «Жемчуг надену, маленькие сережки и колечко. Как, нормально будет?» «Да, кстати, ты с нами поедешь».